На третий день шведский король под именем графа Гаги приехал ко мне. Я велела сказать, что меня нет дома, и вечером рассказала об этом императрице, но она осталась этим недовольна. Тогда я ей ответила, что вряд ли король найдет удовольствие в обществе такого простого и искреннего существа, как я, так как со времени своего путешествия в Париж он превратился в совершенного француза. Однако императрица просила меня принять короля на следующий день – и задержать его подольше, из чего я заключила, что ей хотелось избавиться от него на несколько часов. Я повиновалась и приняла короля. Наш разговор был весьма интересен. Его величество был очень умен, образован и красноречив, но он обладал и всеми предрассудками, присущими коронованным особам. К тому же он был королем-путешественником, то есть имел совершенно ложные понятия о всем виденном им за границей так как подобным знатным путешественникам показывают все с лучшей стороны и все устроено и налажено так, чтобы производить самое лучшее впечатление. Путешествия монархов и их наследников имеют еще и ту дурную сторону, что с целью заручиться их расположением не щадят лести и каждения перед ними. Возвратившись к себе, они требуют от своих подданных прямо обожания и недовольствуются меньшим. Потому-то я всегда находила излишним путешествия коронованных особ за границей и предпочитала, чтобы они ездили по своей стране, но без торжественности, которая бременем ложится не на двор, а на народ, и с твердым намерением изучить все, касающееся каждой провинции. Во время нашего разговора я убедилась, что короля мистифицировали во Франции, и, впитывая в себя расточаемую ему лесть, он слишком благосклонно судил о стране и ее населении». Я не соглашалась с королем, опираясь на оба мои пребывания во Франции и на свои путешествия внутри ее и в соседних странах. Причем я полагала, что французам не стоило давать себе труда меня обманывать, и потому они мне позволили наблюдать жизнь, какою она была в действительности. Знаменитый своими несчастьями и гонениями, которым он подвергся по смерти короля со стороны герцога Зудурманландского, граф Арнфельд, Часто соглашался со мной. Все-таки я была довольна, когда кончился этот визит, и король отправился к императрице. На следующий день он уехал, одарив всю свиту императрицы, Он преподнес мне лично в знак особого расположения перстень с его портретом, окруженным большими бриллиантами, совершенно уродовавшими кольцо. Мы точно же уехали из Фридрихсгама прямо в царское село, куда приехали за день до дня, восшествия на престол императрицы, так что я уже не успела поехать в город. Я поспешила вынуть бриллианты из кольца шведского короля и окружила его портрет маленькими жемчугами, а бриллианты подарила своей племяннице Полянской, которая приехала в числе других фрейлин на праздник восшествия на престол. По возвращении свиты в царское село я подверглась нелепому нападению со стороны фаворита Ланского. В качестве оберговмейстера князь Борятинский, получил приказание ежедневно посылать в Академию для напечатания в газете отчет о нашем путешествии, остановках в разных городах, приемах и тому подобном. Когда князь Борятинский сообщил мне об этом, я ответила, что все подписанное им будет напечатано без замедления, что это давно уже мною приказано, равно как приказано помещать касательно нашего двора только статьи за подписью князя или гофмаршала Орлова, не меняя в них ничего, даже орфографии». Ланской объявил мне, что петербургская газета в этих отчетах после императрицы упоминала только мое имя. «Спросите об этом князя Борятинского», – ответила я. «Я не писала и не редактировала этих отчетов. С тех пор, как я управляю академией, в газете помещаются о нашем дворе исключительно статьи, подписанные им или Орловым». Однако, – возразил он, – кроме императрицы упоминается только ваше имя. Я вам уже сказала, чтобы вы обратились к князю Борятинскому за разъяснением, почему ваши имена не помещены в газете. Я не читала этих отчетов и вовсе не касалась их. Однако Ланской все продолжал повторять то же самое. Меня это вывело из терпения, и я сказала. Знаете что, милостивый государь, как невелика честь обедать с государыней, и я ее ценю по достоинству, но она меня не удивляет, так как с тех пор, как я вышла из младенческих лет, я ею пользовалась. Покойная императрица Елизавета была моей крестной матерью. Она бывала у нас в доме каждую неделю, и я часто обедала у нее на коленях, а когда я могла сидеть на стуле, я обедала рядом с ней. Следовательно, вряд ли я стала бы печатать в газетах о преимуществе, к которому я привыкла с детства и которое мне принадлежит по праву рождения».